за ним подвой улетучивающегося воздуха. Разрубая и взрывая преграды, они продвигались все дальше, пока не оказались в длинном проходе 10 метров шириной и 20 высотой. Ураганный ветер бешено трепал боевые знамена Дулана, подвешенные вдоль стен на цепях. В дальнем конце коридора виднелся огромный мрачный герб с багряно-черным драконом. Здесь палуба не рушилась под ногами, и волки, опустив клинки, ринулись вперед в поисках добычи. Первые скоробинеры встретили их в конце прохода, два десятка врагов выступили из-за переборок с обеих сторон вестибюля. Такие же крупные, как и легионеры, они были облачены в более грубые и громоздкие доспехи с заметнее скругленными наплечниками и слоистыми нагрудниками. Вокруг каждого из них мерцала прозрачная дымка личного щита. В перчатки солдат были встроены двуствольные орудия. Они неуклюже вышли на середину коридора, направили руки на приближающихся финрисийцев и дали залп. Беззвучные выстрелы смещающих пушек поразили первые цели. Воздух содрогнулся, по переднему ряду волков прокатилась череда взрывов. Керамитовые пластины обратились в пыль, и стел под ними хлынула кровь. Легионеры знали, чего ждать от оружия фашей. Оно перестраивало материю на молекулярном уровне, избежать попаданий из него было непросто. Поэтому волки, понимая опасность, бросились прямо на неприятеля. Их тактика не была бездумной, поскольку диковинным орудиям требовалось немало времени на перезарядку. Скарабинеры могли дать один залп, но затем в дело вступали клинки. Хотя 10 воинов Йорина повалились на земь с пробитыми искрящими нагрудниками и шлемами, остальные врезались в строй противников до того, как смещающие пушки вновь набрали энергию. Налетев настоящего впереди врага, кровавый вой даже через броню ощутил жар энергетического поля. Он взмахнул топором, целясь в кабели у шеи Фаши, и расщепляющее поле клинка зарычало во вспышках плазмы. Тяжелая многослойная броня делала с карабинеров медлительными, но и давала надежную защиту. Держа топор обеими руками, более проворный Йорин рубанул солдата по конечности с орудием, стремясь отсечь ее до перезарядки. Хотя точно направленный выпад глубоко вошел в щит над локтевым суставом, пробить заслон он не смог. Дуланский боец ударил ярло другой перчаткой в плечо, заставив отшатнуться. Два строя окончательно смешались. По всему коридору космодесантники вступали в ближний бой со скоробинерами, лишая их места для маневра. Воины в серых доспехах обрушивали на врагов рычащие цепные мечи. Булвайф, подбежав к Юрину, атаковал его противника. Вращающиеся зубья впились в силовой барьер, выбрасывая пучки искр. Эгида продержалась еще секунду, сверкая от вливающейся в нее энергии, но затем взорвалась. Ударная волна отбросила булвайфа в сторону. Кровавый вой снова насел на врага, его топор оставлял в броне фаша глубокие неровные пробоины. карабинар разбивался, размахивая трещащими от энергозаряда флатными перчатками. Однако он был обычным человеком с мышцами и реакциями простого смертного и даже в силовом доспехе не мог сравниться с ярлом. Хья! Радостно вскричал Юрин, разрубив наконец кабели на шее неприятеля. Заструился бледно-зеленый газ, химстимуляторы, которые закачивались в дыхательную маску воина. Противник волка рухнул, захлебываясь кровью. Праздновать победу было некогда. Фенрисийцы и карабинеры, смешав ряды и сцепившись между собой, все так же обменивались ударами и контрударами. Кровавый вой помог Булвайфу подняться, и вскоре оба вновь сражались бок о бок, не щадя себя среди ожесточенных выпадов и лихорадочных блоков. Волки, имевшие численный перевес, наступали под рев рвущейся наружу атмосферы. Они шаг за шагом теснили фашией, но и сами получали тяжелые раны. Капли крови, увлекаемые вихрем, расплывались на хлопающих стягах. Движением зрачка Йорин вызвал на линзу каркасную модель палубы впереди, созданную кагитаторами его брони, по данным Совгуров. Судя по рунным меткам, к позиции волков быстро стягивались новые механосолдаты, направленные для отражения абордажа. «Шестьдесят секунд!» – произнес Булваев. Разрубив наискосок уже поврежденную личину шлема фашского бойца, он тут же повернулся к другому врагу. Кровавый вой кивнул. «Значит, через минуту эсминец сможет совершить варп-прыжок». «Задержи их здесь!» — велел он. Волки заранее планировали разделить отряд, поскольку в этом коридоре сходилось множество путей. Вернувшись в общую схватку, Булвайф громогласно приказал двадцати легионерам продолжать наступление. Они пробивали, пронзали, рубили и рассекали доспехи пребывающих фаашей, нанося удары с беспощадной, даже чрезмерной свирепостью. Остальная часть абордажной партии вышла из боя вслед за Юрином, который прорывался к открытым дверям в левой стене. За ними начиналась железная лестница, ведущая по прямоугольному колодцу на верхние уровни. Ярл пробился к ступеням с топором и болтером в руках. Вместе с другими волками он понесся по ступеням, грохоча с абатонами по металлу. Лучи нашлемных люминов метались по железным балкам и перилам, зашипели посланные сверху лазерные разряды, опаляя расколотые в битве керамид. Сорок секунд. Кровавый вой первым добрался до сводчатого входа в машинное отделение с варп-двигателями. Не обращая внимания на потоки лазерных лучей, он отыскал взглядом приближающихся врагов, таких же механогвардейцев, что и внизу. Воздух задрожал от выстрелов и смещающих орудий, но Ярл метнулся в сторону. Он ощутил волну жара, силовая установка на спине затряслась и раскололась, однако большая часть энергии залпа с треском ушла в стену позади Йорина. Легионер с разбегу врезался в передовую пару фашей и вдавил их в край дверного проема. Личные щиты солдат завизжали под давлением, но выдержали. Времени почти не осталось, поэтому ярыл не стал добивать врагов. Напрягая силы, он оттолкнул с дороги сначала одного, затем второго и бросился внутрь отсека. Бегущие следом волки вбили пошатнувшихся с карабинеров с ног, навалились на них, прижали к полу, вырвали из их доспехов кабели и разбили визоры шлемов. Десять секунд, не замедляя бега, Йорин достиг главной цели — релейного отсека, через который проходила цепь соединенных между собой в аркустанова прикрытых плазменными экранами. Зал, светившийся от избытка энергии, кишел механосолдатами. Они выступали из облаков пыли, поднятой взрывами и декомпрессией, стреляя из лазерного и смещающего оружия. Скарабинеры понимали, что им нужно задержать противников лишь на считанные мгновения. Несколько выстрелов попало в кровавого воя, но боевые братья уже обогнали Ярла и заслонили его своими телами. Пять секунд. Высоко над ним, в центре отсека, находился источник переливающегося света. Трубопровод трехметрового диаметра, подвешенный на сочлененных кабелях. По нему, сияя жемчужным блеском, с ревом проносился беспримесный прометий, который питал громадные варп установки. Вой двигателей становился все пронзительнее, они выходили на полную мощность. Собравшись, Юрин прицелился и открыл огонь. Разрывные болты, рассекая воздух, устремились к защитной оболочке трубы. Все массореактивные снаряды попадали в одну точку, сносили оплетку слой за слоем и проникали все глубже. Наконец, кожух трубопровода не выдержал, и из пробоины хлынули фонтаны горячего моторного топлива. Как только они встретились с лазерными лучами с карабинеров, зал пересекла огненная завеса. Через мгновение весь отсек залило бушующее море прометивого пламени. Волки с горящими шкурами и талисманами на доспехах пошли в атаку сквозь пылающий ад. Они непрерывно стреляли по десяткам неприятелей, силуэты которых дрожали в жарком мареве. Щиты и мерцали и вспыхивали, но спасали хозяев в чудовищном пекле. Другим дуланским бойцам не из касты воинов повезло меньше. Они заживо сгорали в своей панцирной броне, издавая пронзительные вопли, пока жидкий огонь сдирал их плоть с костей. Болтерные очереди летели навстречу смещающим залпом Разрывы снарядов и энергоудары поддерживали оргию разрушения, начатую прометеевым пожаром. «Мы в варпе!» Требовательно спросил Йорин. Пробив трубопровод, он присоединился к другим волкам, стрелявшим по фаланге механа солдат Его знаменосец, хьял Кулак Бури, на плечах которого неудержимо пылали меха, грубо хохотнул. — Я что-то не слышу шума варп двигателей, ярл Усмехнувшись в ответ, кровавый вой окинул взглядом горящий отсек. Хьялмар был прав, из-за дыры в топливной магистрали Прометий больше не поступал к турбинам. За неистовым ревом пламени Йорину удалось разобрать гулки и лязг отключающихся установок. Что до врагов то кошмарный жар привел в смятение даже с Возможно, сенсоры их доспехов не были рассчитаны на столь высокие температуры. Отлично! прорычал Яру. Удобнее перехватив топор, он выбрал новую жертву. Значит у нас полно времени. Уцелевшие дуланские гвардейцы сражались с привычным упорством, но теперь они потеряли шанс на спасение в Варпе и в одиночку противостояли крупному подразделению стаи. Целые планеты просили о мире, столкнувшись с меньшими силами. После зачистки реакторного отсека бойцы Юрина заткнули пробоины в подвесных трубопроводах, откуда все еще хлестал Прометий, и перекрыли утечку. Сначала их вызывали с Хаука, державшегося перед носом эсминца, затем с других кораблей основной флотилии волков, подошедшей следом. Игнорируя просьбы офицеров легиона сообщить о положении дел, Кровавый Вой направился обратно в широкий коридор. Он планировал присоединиться к Булвайфу, вместе добить последних вооруженных защитников звездолета и захватить мостик. Выжившие дуланцы не сдавались и заставляли космодесантников платить кровью за каждый метр, сознавая, что молить о пощаде уже поздно. Будь на их месте ксеносы, Йорин, возможно, даже почувствовал бы уважение к непокорному врагу, ведь стремление оборонять что-то свое было естественным для каждого живого существа. Но к тем, кто сражался за дуланского тирана, он уважения не испытывал. Эти солдаты были потомками людей, которые участвовали в первом расселении среди звезд. Их народ произрастал от древнего семени терры, и при желании сумел бы найти себе достойное место в растущих рядах Великого Крестового Похода. Дуланцы обладали развитыми технологиями и внушительными армиями. Поэтому, присягнув в верности идеалам всеотца, могли бы помочь делу завоевания галактики. Но они отвергали просвещение, больше того, похвалялись этим, и потому заслуживали только презрения. Их цивилизации предложили выбор, и они приняли неверное решение, так что теперь исход был предрешен. Подданные тирана погибнут в бесчестье, записи о них сотрут из истории человечества. Действия экипажа ударного эсминца, продолжавшего сопротивляться, больше напоминали драку крыс над куском падали, чем истинный героизм. Не найдя Булвайфа в проходе со знаменами, Ярл двинулся дальше. Сражение переместилось на командный уровень, поэтому Йорин проследовал туда же, прикрываемый с боков Хелмером и его воинами. Словно безымянные злобные призраки, они проносились над безжизненными грудами доспехов. Броня самих волков обгорела до черна, на керамите не осталось ни единой эмблемы. Кровь, пятна которой покрывали палубы, капала с низких потолков и влажно блестела в мигающем свете люминов. Повсюду смердела топливом, гарью и телесными жидкостями, как всегда при абордажных боях. — Они далеко пробились, — заметил Хьялмар, когда отряду все чаще стали попадаться следы резни. Среди груд мертвецов лежали несколько волков, но подавляющее большинство убитых были дуланцами. В других обстоятельствах кровавый вой порадовался бы такой картине, но сейчас он встревожился. Йорин четко приказал Булвайфу удерживать пересечение коридоров, чтобы крупные силы врага не добрались до машинного отделения и не помешали самому ярлу остановить варп-прыжок. Его хус был надежным воином и не нарушал прямых распоряжений, бросаясь в бешеные атаки. «Быстрее!» – велел Юрин, прибавляя шаг. «Уже скоро его засыплют сообщениями с других кораблей, и к тому времени нужно закончить дело». Когда волки достигли мостика, там стихали последние отголоски боевых кличей и стонов. Отзвуки безумной схватки еще метались под высокими адамантиевыми сводами, будто потерянные души. Пинками отбрасывая с дороги трупы, Ярл размашисто зашагал в центр просторного отсека к главному командному модулю. Этот цилиндрический столб поднимался на два метра над уровнем боевых постов экипажа, которые располагались концентрическими кругами. Мостик накрывал обзорный купол из бронестекла, усеянный длинными багровыми выступами. За ним начиналась пустота. Повсюду лежали тела, разорванные болт снарядами. Одни мертвецы распластались на пультах управления, другие на палубе, залитой кровью по щиколотку, третьих вбили в радиальное углубление между постами, где искрили и шипели пучки кабелей. Рядом с командным троном валялось три костюма карабинеров разорванные на куски. Их конечности кто-то отшвырнул через весь мостик. Трон охранял сам Булвайф. Он стоял с Болтером на готове, как и большинство воинов, переданных ему под начало Юриным. Волки уже не мчались в наступление, а настороженно расходились по мостику, глядя только вперед, где углубления рабочих станций сменялись широким возвышением. Оно тянулось до самого края смотрового купола. «Что здесь случилось?» Воксировал кровавый вой, подходя к своему Хускарлу. Булвайф тяжело дышал под залитой кровью шлем-маской. «Харааль!» Хараль! ответил он, указывая стволом Болтера. Подняв глаза, Ярл понял, в чем дело. Харааль был фенресийцем, и его одним из первых приняли в Легион после того, как на Ледяную планету явился всеотец. Он не входил в почетную гвардию Дектора, как более зрелые воины, дерзнувшие пройти вознесение в возрасте, который имперские мудрецы считали недопустимым. Нет, его забрали с плавучих льдов юношей, и он преодолел все испытания Асахейма, ничем не запятнав себя. Харааль отлично сражался в крестовом походе, истребляя врагов с наслаждением и радостью. Боевые братья ценили его, легионера ждало скорое повышение. Он был образцовым сыном Русса. Но теперь он лишился всего. Харааль одиноко стоял перед другими воинами и часто дышал. Из его рта текла желчь, смешанная с мокротой. Сорванный шлем лежал в стороне. Лицо фенрисийца покрылось косматой шерстью, клыки удлинились. В правой руке, когтистой лапе, на которой больше не было латной перчатки, он сжимал голову дуланского офицера. На его броне, из серой, превратившейся в красную, блестела толстая пленка крови и телесных соков. Боец присел, оперся ладонью о палубу и по-звериному сверкнул глазами. Его взгляд непрерывно метался по мостику, словно Харааля окружала толпа невидимых другим противников. «Как давно?» – мрачно спросил Йорин. «Началось еще в коридоре», – произнес Булвайф, держа воина на прицеле. «Поддался еще один, Бйоль-крюк-нож, но его нить перерезали по дороге сюда». Хускарл говорил угрюмо, воин погиб нехороший, порченной смертью, обернувшись перед ней живым воплощением самых темных кошмаров родного мира. Скольких он забрал? Булвайф фыркнул. Большую часть. Видишь три костюме? Их тоже порвал он, одного за другим. Кровавый вой посмотрел на существо, прежде бывшее хоралем. Теперь оно подергивалось, все быстрее рыская глазами по сторонам в поисках угрозы. Его лицо вытянулось, окончательно превратившись в грубую морду хищника. Тварь принюхалась, втянув воздух трепещущими ноздрями, и медленно двинулась на шеренгу воинов шестого легиона. — Хараль! окликнул Йорин. «Не с места!» Существо замерло, мотнуло башкой и заворчало. Из его пасти тянулись желтые нити слюны. «Ты побеждал это!» Сказал ему Ярл, осторожно выходя из строя боевых братьев. «Помнишь, ты уже проходил через безумие и остался человеком!» Тварь Харааль зарычала и присела еще ниже. Ее бедра под доспехом вздрагивали, снизу живота по серо-стальной броне стекала кровь. Показалось, что создание узнало Юрина. Остановив на ярный, мутный взгляд, оно обнажило клыки и по кошачьи зашипело. Кровавый вой стоял неподвижно, не поднимая оружие. Он и раньше видел подобное перерождение, но процесс никогда не заходил настолько далеко. Зрелище вызывало у Ярла глубочайшее омерзение. «Проклятие можно одолеть», — сказал Юрин, отчаянно надеясь, что это так. «Ты способен сразить его, как уже делал прежде». Харааль моргнул. На миг его взор стал осмысленным, слюна перестала течь. Существо как будто осознало, что вокруг него не мрачный хвойный лес в глуши, а отсек, заваленный жертвами его кровожадного неистовства. Неровное дыхание твари участилось до предела. Она вскинулась на задние ноги и взвыла с гримасой чудовищной боли. За спиной ярла, по-прежнему стоявшего впереди шеренги, лязгнули затворы болтеров. «Нет!» – выкрикнул он, но опоздал. Выставив когти, Хараль помчался на кровавого воя. Лицо несчастного растянулось и застыло, словно посмертная маска помешанного. Болты врезались в него, пробивая вытянутые лапы. Осколки доспеха разлетелись по полу, но создание каким-то чудом продолжило бежать. Рыча от боли и смятения, оно не обращало внимания на разрывные снаряды, что вновь и вновь пронзали его тело. Йорин не двигался с места. тварь Хараали повалилась у его ног, растерзанная болтами, залитая алой кровью. Опустившись на колени, Ярл наклонился и обхватил голову существа латными перчатками. Оно едва дышало, лишь грубый хрип с бульканьем прорывался через истерзанную глотку. Кровавый вой посмотрел ему в глаза, выискивая что-нибудь, что угодно, хоть какой-то остаток былого, но увидел только боль, звериную муку без единого проблеска разума и самосознания. Отстранившись, он взял болтер и приставил ствол к виску твари. «Прости меня!» Выдохнул Йорин, нажимая на спуск. Войдя в череп, снаряд взорвался и избавил хараля от страданий. Как и Бьоль, он умер дурной смертью. Воинам это следовало погибать как мужчинам, стоя на ногах, сражаясь против кроваво-черной орды врагов. Кровавый вой жалел, что не смог оказать харалю эту последнюю милость. Голова создания, месива из костей и мозга, с влажным стуком упала на палубу, и булькающий хрип оборвался. На мостике повисло долгое молчание. Жужжали автоматические системы управления, ударный эсминец по-прежнему мчался в пустоту. Символы вокс-вызовов, мерцавшие на линзах шлемов, приобрели красный цвет срочности. К звездолету Фаашей подтягивались эскортные корабли шестого легиона, и их командиры хотели знать, достигли ярл своей цели. Наконец, Йорин заставил себя подняться и стряхнул кровь со ствола Болтера. «Признаков не было», — уточнил он, повернувшись к Булвайфу. «Никаких. Это началось на ровном месте. На Хауке велись пикт-записи. Нужно их просмотреть. Возможно, что-то проявилось еще перед боем?» «Возможно», — неуверенно кивнул Хускару. Ну что теперь?» Кровавый вой оглядел разоренный мостик. Если большинство разрушений устроил Харааль, значит, жертвы проклятия не только быстро деградировали, но и обретали поразительную силу. «Забери его тело на Хаук, и крюк ножа тоже. Молчи о случившемся. Они были нашими братьями, из нашей стаи». «Будет исполнено», — кивнул Булуваев. Одновременно с этим по дисплеям их шлемов пробежали символы новых приоритетных вызовов. Впереди промелькнул на фоне звездной бездны стройные силуэт эсминца шестого легиона. «Они спрашивают, все ли в порядке», — сказал Хускарл. Изначально волки хотели захватить капитана и старших офицеров корабля живыми. Космическая империя Дулана непрерывно уменьшалась, ее внешние рубежи обороны, пали, и внутренние планеты были беззащитны перед вторжением, но координаты центрального мира оставались неизвестными. «Звездолет готовился к Варк-переходу», — произнес Юрин, оглядывая мостик в поисках неповрежденных кагитаторов. «Где-то должен быть сохранен курс». «Разберите все по винтику! Мы не уйдем, пока не отыщем хоть что-нибудь!» Только отдав этот приказ, кровавый вой переключил ВОКС-запросы на наушник шлема. «Надеюсь, новости хорошие!» — прорычал он, выходя на связь со Срумниром, флагманом роты. «Яру!» — послышался голос командира корабля, Арифа Красного Глаза союзный флот. Он менее, чем в часе пути. Тебе нужно знать, что с ними волчий король. Йорин выругался. Уже? Встреча была назначена у Берилла. В таком случае что-то изменилось. Кровавый вой снова отключил вокс-канал и покачал головой. День складывался неудачно. Да уж. Пробормотал он, глядя, как боевые братья уносят тело хараля с разгромленного мостика. Куски брони падали с мертвеца, словно хлопья пепла. Что-то изменилось. Когда первые космолеты из флотилии Примарха вышли на якорную орбиту иннию 3 остров Дуланской станции Бастиона уже горел в верхних слоях атмосферы. Сначала появились эскорты, узкие, как свежевальные ножи. Они отвернули в сторону и выстроились защитным порядком, открывая дорогу для кораблей первого ранга. Крупнейшим среди них был Нитхюк, который малым ходом двигался навстречу своему собрату Эсрумниру. Такие линейные крейсера, уступавшие в мощи только громадным флагманам регионов, были самыми надежными и действенными убийцами в неисчислимых армадах человечества. К ним присоединились другие звездолеты, оставшаяся часть тактической группы кровавого воя и боевые корабли ТРА под началом ярла Агвая Хельмшротта. Сейчас, впрочем, он не командовал своим крейсером, поскольку с ним путешествовал сам примарх, руководивший обеими великими ротами. Подобное случалось довольно часто. Волчий король плыл по волнам сражений на любых подходящих кораблях из внушительных флотилий шестого. Лишь в час огромной нужды, когда от победы зависела судьба всей стаи, он отправлялся в бой на личном флагмане – грозном Келле. Все прочие космолеты легиона безнадежно уступали этому чудовищу, и в целом Империуме насчитывалось только 20 таких гигантов. Итак, Лемон Рус, примарх волков Фенриса, стоял в носовой обзорной башне Нитхюга. Слева от повелителя держался Хускарл его Эйнхериев, Гремнир Черная Кровь, справа Ярл Хельмшрот. Вместе они наблюдали за тем, как опаленный корпус безжизненной станции, медленно вращаясь, сходит с орбиты и раскаляется в атмосфере планеты. Крупный, тяжеловесный и коренастый рус был облачен в рунный доспех из толстых пластин цвета серых дождевых туч. Броню покрывали символы Фенриса, выполненные в золоте и железе. На плечи примарха спадало множество длинных светлых косиц с вплетенными в них талисманами, памятными знаками бесчетных сражений. Его грубоватое кирпично-красное лицо пылало жизненной энергией, что сквозило в каждом движении великана. Он был боевой машиной, воплощением неудержимой силы, осколком солнца, который вырвали из пустоты и заперли в почти человеческом теле. В Империуме боялись или презирали Лемона, считая его вожаком легиона дикарей и вандалов, хотя немногие осмеливались говорить это ему в лицо. Но каждый, кто служил рядом с руссом, относился к нему с бесконечным почтением, поскольку видел в нем короля-воина, который всегда возглавлял атаки своих щитоносцев, делил с ними все тяготы компаний и не знал себе равных на любых полях сражений. Ну, за одним исключением, но оно лишь подтверждало правила. Всеотец стоял выше всех категорий легенд Исак, так что примарх оставался для последователей неодолимым героем, который приносит зиму в галактику и побеждает в каждой из ее войн. Сейчас, на орбите Иннию, Лемон изучал то, что осталось от станции Бастиона после мастерских и беспощадных ударов его легиона. База давно погибла, но каждое наблюдение за техникой неприятелей приносило талику сведений о них. Волки уже разрушили несколько таких платформ, заплатив за это высокую цену, но по-прежнему почти ничего не знали о технологиях Дулана. Фаши, как настоящие фанатики, обычно уничтожали свои корабли, чтобы они не попали в руки имперцев. Примарх знал, что его ярлы презирают самоотверженность врагов. Мнение самого Русса по этому поводу было не столь радикальным. Генетические изменения одарили его легионеров как сверхчеловеческой силой, так и глубинной ненавистью к противникам Великого Крестового Похода, чужакам и непокорным людским цивилизациям. Именно поэтому космодесантники были столь превосходными орудиями убийства, однако страдали от некоторой узости мышления. Отсюда возникла нужда в примархах, существах настолько же творческих и чутких, как лучшие из представителей человечества, однако с искусственно созданными телами самых могучих его бойцов. Вот почему примарх сочувствовал обычным солдатам Дулана, Обреченным погибнуть ради деспота, которого не заботила судьба подданных Под своими масками, доспехами и уникальными щитами, что поднимали их до уровня со Састертес фаши были всего лишь людьми, подверженными тщеславию, гордыне и страхом простых смертных В некотором роде и он сам, Леман Рус, был смертным Как не мечтали бы религиозные жители Империума о настоящих богах, их уже не осталось. Примарх не верил в них после того дня, как с неба Фенриса хлынул золотой свет, и на скалах растаял лед, и истинная суть бытия открылась перед Руссом с беспощадной ясностью. «Проклятые оплаты!» сказал примарх, глядя, как вздувается внешняя оболочка станции. «Надо признать, они хорошо построены». Показалось, что Хельмшрот, скрестивший руки на груди, думает несколько иначе. Ярл, более стройный, чем Рус, почти не уступал господину в росте. Суровое лицо Агвая обрамляли длинные черные волосы, во лбу виднелись металлические штифты, а в губе он носил стальное колечко. Волка Фенрика не были великими строителями. С их планеты, которая повергала даже самые прочные здания, возведенные на ее неустойчивой поверхности, происходило больше разрушителей, чем созидателей. Над Клыком, еще незавершенным после десятилетий работ, трудились геоархитекторы Стерны. Звездолеты для легиона собирали марсианские корабельщики. Сама стая почти ничего не изготавливала, кроме оружия и доспехов для своих бойцов. «Я сношу все стены, что попадаются мне», — пробормотал Хельмшрот. Раздался грудной, удивительно заразительный смех примарха. И все же враги продолжают их строить. Позади фенрисийцев у входа на обзорную площадку с предупредительным сигналом разъехались двойные двери. Не оборачиваясь, рус узнал Йорина по звуку шагов. Примарх также безошибочно различал своих воинов в давних битвах, когда все они носили доспехи из сыромятной кожи, а почетные гвардейцы волчьего короля еще обладали жилистыми, худощавыми телами неулучшенных людей. «Ярув!» – произнес рус. Повелитель доктора больше походил на Агвая, чем на примарха, хотя отличался и от товарища по легиону. Хельмшерота забрали со льда ребенком, как и большую часть космодесантников, неважно, тиран или фенресийцев. Вознесение Юрина прошло труднее, на что указывали заметные следы, причем не только видимые шрамы. Его походка была чуть неестественной, под запавшими глазами чернили круги, и казалось, что за ярлом тянется тонкая завеса темноты, подобная последнему дымку над давно угасшим костром. Сейчас эти отметины выделились еще отчетливее из-за поистине жуткого состояния брони кровавого воя опаленной, покрытой бороздами, лишенной мехов, что обычно покрывали ее. «Не ждал, что ты появишься», — сказал Ярл, подходя к собратьям. Он коротко кивнул Агваю и черной крови. «Мы договорились встретиться у Берилла. Да, я знаю. Но ты задержался здесь, Юрин». Глубоко посаженные глаза кровавого воя на миг вспыхнули гневом. «Скрыть я!» — пренебрежительно ругнулся он. «Ты же видел их, знаешь, как они дерутся!» Рус широко развел руками в старинном жесте. Не возражаю, не вооружен. «Это не мои слова, Йорл. Многие взгляды обращены на нас, и все хотят, чтобы мы поторопились». «Тогда скажи им, чтобы сами пришли сюда!» — негромко произнес Йорин. «Сначала я покажу им, как тяжело убивать этих скотов, а потом, как быстро могу вырвать любопытные глаза!» Черная Кровь усмехнулся. «В другой раз я позволил бы тебе», — ответил Примарх, — «но не теперь. Победа уплывает у нас из рук, и я не хочу отпускать ее дальше. Скажи, что ты уже отыскал путь к их родному миру». «Мы ищем его», — сказал Кровавый Вой. «Удалось захватить только один корабль, удиравший в пустоту под конец боя. Скоро мы вышибем ему мозги, и у тебя будет нужный варту «Медлить нельзя», — предупредил Рус, двинувшись вдоль округлой внешней стены наблюдательного отсека. Он пригласил Йорина следовать за собой и показал двум другим воинам оставаться на месте. Для этого Лемону потребовалось лишь быстро шевельнуть тремя пальцами, отдав команды на боевом языке жестов. «Итак, ответь мне честно, как обстановка?» – спросил примарх, шагая по палубе возле бронестекла. «Сложная», – признал кровавый вой, присоединившись к нему. Враги не сдаются, они понимают, что им некуда бежать. Русский внук. Я верю в это, я верю тебе, но, Ярл, дело в том, что кое-кто на Терре видит все по-другому. Стоит задержаться на месяц, на неделю, и нас уже клеймят ненадежными. Утверждают, что мы чересчур увлекаемся резней и не можем достойно вести компании. Примарх говорил без гнева, лишь с усталостью. «Они хотят отозвать нас с этого фронта. Слухи дошли до меня с опозданием, так что пришлось обратиться лично к Сигилиту. «Уверен, это его порадовало», — фыркнул Йорин. «Я высказал ему все, что думал, но у нас, в отличие от других легионов, мало друзей на Терре. Мы должны сражаться за то, чтобы нам разрешили сражаться». Рус покачал головой со смесью изумления и презрения на лице. «Мне не хватает терпения для этих игр, но я не позволю помыкать с собой, словно каким-то захудалым синешалем. Я объявил Малкадору, что мы перережем глотку тирану. Нам дали приказ, и мы выполним его!» «Что?» — ответил Малкадор. «Что уже ничего не изменить». Астропатические хоры передали команды, флоты перешли в движение. Он заявил, что сожалеет. «Я мог бы прямо там вырвать его изношенные легкие из груди, но, понимаешь, это только ухудшило бы наше положение. На Терре нас действительно не любят. Кровавый вой остановился. В бездне за бронестеклом висела темно-красная громада иннию, единственным пятном на которой были горящие обломки станции. «И что теперь?» — уточнил он. «Мы сворачиваемся?» «Фек, нет!» — заявил Примар. «Мы сожжем столичный мир этого ублюдка и намотаем его кишки на пальцы. Но нужно спешить. У нас появились соперники». Сюда направили первый легион, и мой младший брат уже два месяца обнюхивает те же следы, что и мы. На связь он не выходит, что неудивительно, ведь лев не считает нас равными себе и с трудом признает, что мы с ним принадлежим к одной расе. Он мчится сквозь пустоту, чтобы покончить с правлением тирана и лишить нас этой славы. Очевидно думает, что таков теперь его священный долг. Лемон искренне улыбнулся клыкастым ртом. «Поэтому я привел Агвая. Лишние клинки нам не помешают, и собираюсь первым добраться до цели. Но мне нужны координаты, мой ярл. Иначе охота затянется еще на месяц, и мы пропустим все веселье». «Лев!» – задумчиво произнес юрин «Вы раньше бились вместе?» Мы едва обменялись парой слов, и этого хватило. Говорят, со временем он покорит больше миров, чем кто-либо иной. Пожалуй, или он, или Жиллиман. Лев хороший полководец. Хладнокровный, самолюбивый, высокомерный. Вот почему его так ценят на Терли. Кровью богов, клянусь, Йорин, я не проиграю ему. Помолчав, Ярл неуверенно взглянул на Примарха. «Неужели все свелось к гонке за трофеями по Звездному морю?» «Не за трофеями!» – горячо возразил Рус. «Это гонка на выживание. Ты знаешь, что они создают империи. Все мои возлюбленные братья нарезают себе личные уделы. На Терре их деяния записывают в золотых свитках общины. Их не наши. Нас знают только по разрушениям». «Отними это, и что нам останется?» Вечно улыбчивое лицо волчьего короля помрачнело. «Я даю слово, Йорин. Я клянусь, что убью повелителя Дулана. Если же я потерплю неудачу, болтуны перестанут шептать и начнут говорить, и их будет так много, что даже ты не заткнешь всех». Кровавый вой пожал плечами. «Мне плевать на разговоры во дворце, я их не слушаю». «А должен? Мы все должны. Вот в чем наша проблема. Нам на все плевать!» «Не на все, только на то, что важно для других!» Хохотнув, Рус хлопнул ярло латной перчаткой по наплечнику. «Мы идем за добычей. Я хочу, чтобы Дулан нашли, разбомбили и сожгли еще до того, как Лев подойдет на расстояние варп-прыжка. Можешь сделать это для меня?» Йорин невозмутимо посмотрел на Примарха, будто размышляя, и широко ухмылянулся. «Я проведу тебя туда», — сказал он, — «и тогда начнется драка, о которой будут рассказывать тысячу лет». Святилище на борту Эсрумнира окутывала густая тьма, пронизанная горелым смрадом. Среди теней возвышались каменные алтари, над выщербленной поверхностью которых тускло мерцали суспензорные поля, которые поддерживали в воздухе то или иное оружие – топор, меч, копье. В центре помещения, где находился самый большой престол, окруженный узором из черно-серых плиток, стояли три воина. Первый из них, Булвайв, снял шлем и обнажил морщинистое бородатое лицо, обрамленное длинными темно-русыми косицами. Второй, волчий жрец Ульбранд по прозвищу Вороний Хомут, был облачен в доспех цвета обсидиана, украшенный выбеленными черепами животных. На поясе у него висел Крозиус Арканум, символ его почитаемой службы, а также редуктор-клык Маркаи. В гриве жемчужно-серых волос Ульбранда, жесткой от старости, еще виднелись черные пряди. «Ничего не вижу», — сказал он. Последний волк, рунный жрец Лейв Хемлиг Яга, медленно кивнул. «Я тоже». Лейф, самый высокий из троих, носил увешенную талисманами броню. На его нагрудник спадала раздвоенная, почти белая борода, переплетенная скрученными полосками кожи и металла. Керамид покрывали глубокие борозды, складывающиеся в рунные обереги. Во тьме перед воинами вращалось гололитовое изображение какой-то жидкости вроде лимфы, в которой плыли, разбухали и сливались клетки. Вспыхивали и угасали рунные значки, отображавшие характерные черты и аномалии образца, уровни гемоглобина и гормонов. Булвайф замешкался с ответом, генетика не была его коньком. «Наверняка есть какой-нибудь изъян предположил он в итоге. Ульбранд, специалист в этом вопросе, покрутил медный верньер наверху алтаря. Проекция образца крови раздвинулась и детализировалась. Пока фокус неестественно красочного гололита сдвигался в глубину, на важных особенностях клеток вспыхивали метки. Сузив глаза, волчий жрец поглощал громадные объемы данных, содержащиеся в каждом кадре. Наконец, он отключил визуальный ряд, и призрачная картинка погасла. «Я разделал труп на кусочки», — мрачно произнес Ульбранд. Выцедил из него всю кровь до капли, срезал мышцы с костей, посмотрел в его мертвые глаза. Волчий жрец сердито втянул воздух. И ничего не нашел. Подойдя к дальнему краю алтаря, Лейф взял несколько вещиц, найденных на теле Харааля – кривой кинжал, череп-талисман и ожерелье из клыков черногрива. Рунный жрец поочередно покрутил артефакты в пальцах. «Дело не в малификаруме, я бы учуял его», – пояснил шаман. «Тут пахнет только воином». Булувайф устало провел рукой по бороде, затем потер глаза. Он утомился после долгих дней боев, но до настоящего отдыха было еще далеко. Йорин уже передал по Воксу приказ Русса о немедленном сборе. Потрепанный флот следовало привести в нечто вроде боевой готовности. «Мы просмотрели пикт-записи», — сказал Хускарл, мысленно пытаясь отыскать хоть какую-нибудь зацепку. Оба вели себя так же, как и все прочие, сражались, как и все прочие, до последнего момента. Волчий жрец впился в него янтарными глазами. «И что произошло в тот момент?» «Я слишком поздно заметил неладное», — пожал плечами Буллвайв. «Сначала боевые кличи крюк-ножа сменились воплями». «Потом завыл Хараль. Оба умчались вперед, мы все бежали, и проворно, но эти двое неслись, как дьяволы. Движения обоих стали такими быстрыми, что я даже не различал их». Хускарл вспомнил, как его пробрало холодом от такого зрелища. «Они дрались, будто берсеркеры, только в десять раз яростнее, и это убивало их». Потом они сорвали броню, и мы увидели самое худшее. Волка в их глазах, в их пастях, везде. Но ведь оба прошли испытания спирали. Недоверчиво произнес Ульбранд. Справились с проклятием. Очевидно, не до конца. Заметил Хемли Яга, который все еще изучал вещи Харали. Оно всякий раз пробуждается в бою, сказал Булвайф. Братья не изменяются на отдыхе, только в пылу сражения. И пришедшие изменения, — добавил рунный жрец, — делают их могучими. Ульбранд сплюнул на пол. Немогучими, дикими, воины не могут управлять проклятием, а значит, его нельзя использовать. И они не подчиняются приказам, — нехотя согласился Хускару. «Если такое произойдет, когда мы будем сражаться рядом с посторонними, то подтвердятся все страхи, что рассказывают о нас. И если это всплывет...» «Кто уже знает?» – спросил Хемлигяга. Яга. «Кровавый вой», – ответил Буллвайв. «Еще бойцы моей роты и большинство остальных, что служит под началом ярла. Случай ведь не первый. Вне великой роты никто». Ни Энхерии, ни волчий король. Это ты так думаешь? С усмешкой заметил рунный жрец. А русы и его слуги не глупцы. Как и все отец и его слуги. Хускар от досады стукнул кулаком по краю алтаря. Довольно. Кровавый его и принял решение. Мы или исцелим проклятие, или будем скрывать его. Исцелим? Рассмеялся Хемли Гьяга. «Вот так просто?» «Если это вообще болезнь», — сказал Ульбранд. «Мы очень мало знаем о том, что отец принес на Федрис. Мы очень мало знаем о самих себе. Быть может, проклятие — такая же неотъемлемая часть воина стаи, как и длинные клыки». Булвайф немного помолчал. «Но эту хворь не создавали умышленно. Возможно, от нее страдаем только мы, Дектра». Ни один из жрецов не смог ответить. После паузы заговорил Ульбранд. «У нас это не первый случай, но если даже затронутые другие роты, кто нам расскажет? Мы можем полагаться лишь на свои глаза и уши». Хемлик уронил на каменный алтарь брелоки Харааля, последний из его воинских талисманов. «Ты же понимаешь, что рано или поздно правда выйдет наружу». Хускарл поочередно оглядел жрецов. «Тогда будем ждать и работать. Если хворь проявится у других, мы сумеем помочь им знаниями. Если нет, хотя бы не погубим себя раньше времени». «Таков совет кровавого воя?» — спросил Ульбранд. «Да», — кивнул Булвайв. «А где он сам?» — уточнил Вороний Хамут. «С железным жрецом. Отвернувшись от алтаря, Хускарл зашагал к выходу. «Рвет на куски захваченные инфоблоки. Думаю, Йорин спешит перейти в Варп». В недрах висящего на высокой орбите Нитхека продолжалось празднество, устроенное Ярлом Хельмшратом в честь Примарха. Самая просторная из многочисленных палат для перов была украшена боевыми знаменами легиона, заботливо сохраненными после памятных битв. Разнообразные стяги, как обгорелые лоскуты на железных древках, так и неповрежденные штандарты превосходной работы, висели в нишах длинных каменных галерей. Лицевой стороной они были обращены к громадной костровой яме в напольных плитах. Угли, пылавшие там жарким багрянцем, словно бы покачивались на перине раскаленного воздуха. Яму окружали деревянные скамьи, вырубленные из цельных стволов финрисийской железной сосны. На них теснились воины тра, которым, как и в чертогах клыка, подавали едва обжаренное мясо на досках, блестевших от жира и соков. Бойцы стаи предпочитали почти сырую пищу, сохранившую ту же структуру, что и в теле добычи. За главным столом восседал сам яры лагвай в окружении своих гвардейцев, среди которых были воин Эско-разбитая губа и рунный жрец, именуемый Хеарутом. Руссу отвели почетное место в центре, слева от него расположился черная кровь. У ног примарха лежали громадные фреки и гери, голодавшие кости размером в человеческую ногу. Морды волков лоснились от крови. — Ну, каким тебе показался, Юрин? — спросил Хельмширот, вгрызаясь в длинный хрящ. Подавшись вперед, примарх взял со стола железную чашу и отхлебнул большой глоток. — Прежним, а тебе? «Он подгорел на том корабле. Может, от этого у него упало настроение?» Издав лающий смешок, Рус потянулся за очередным куском бледно-розового мяса. «Я такого не заметил, Гвай. Вожак Тра являлся чистокровным фенрисийцем, на что указывали вытянутая челюсть, густые волосы и янтарные глаза. Он был одним из первых юношей, которые прошли тяжелейшие испытания в пустошах Асахейма, но не принадлежал к старейшим воинам легиона. К ним относились тирания, которые служили в шестом на несколько десятилетий дольше ярла и давние сподвижники примарха, придворные короля Лемона Русса. Последние, именовавшиеся волчьими братьями, уже отпустили седые бороды. Все они принадлежали к 13-й Великой Роте, и число их сокращалось с каждым годом непрерывной, безжалостной войны. Когда-то адепты механикума и администратума утверждали, что этим воинам нельзя проходить вознесение, что только дети способны перенести имплантацию новых органов, и любого, кто не соответствует заданному всеотцом шаблону, ждет мучительная смерть. Но никто из них не мог перечить примарху в его владениях, да и не рискнул бы возразить открыто, ведь волчьи братья были верными последователями Русса, его товарищами по стене щитов. — Вы двое всегда были слишком близки, — произнес Агвай. Лемон взглянул на него удивленно и чуть сердито. — Объясни тогда, что же я упускаю? Хельмширот взял еще кусок, оторвал мясо от дрожащего жира и принялся задумчиво жевать. «Старики с самого начала отличались от нас», — наконец заговорил Ярл. «Мы знаем тебя только как волчьего короля, сына отца. Они помнят тебя еще вассалом Тенгира. Это многое меняет». «Хочешь сказать, они не уважают меня?» «Все уважают тебя». «Но Йорин когда ты считал, что ты простой смертный, он не может этого забыть». Примарх поразмыслил над услышанным. В отличие от некоторых своих братьев, он всегда поощрял приближенных говорить открыто. Порой прямота оборачивалась для них сломанной челюстью, но раны ярлов исцелялись так же быстро, как угасал гнев Русса. «Мы бились рядом долгие годы». Наконец произнес Лемон, «Йорин постарел, я нет. Как он отнесся к этому, мне неизвестно. Он видел, как умер старый Тенгир, кровавый вой знал, что меня нашли приемышем в волчьей стае, после всех проклятых предзнаменований, известных рунотрясом. Наверное, стоило спросить, кем он меня считает, но я всегда был слишком занят, убивал, чтобы выжить». Агвай вытер подбородок. Я не сомневаюсь в его храбрости. Конечно, ты же не должен.